Глава двадцать первая. Гурский. «Петя!» — тихий женский голос заставляет обернуться. «Где мой сын?» — произносит Кира сквозь слезы. Сердце с болью ударяется об ребра. Зареванная Кира стоит передо мной и смотрит мне в глаза. Женские слезы. Никогда не мог оставаться равнодушным. Когда кто-то плачет, особенно если этот кто-то твоя любимая женщина, я совсем разберусь. Два шага преодолеваю разделяющее нас расстояние. Ласково беру ее за руку. Кира, все хорошо, поверь мне, пожалуйста. Я понимаю, что безнадежно загубил доверие к себе. Но, прошу, поверь мне, прикасаюсь губами к ее холодной ладони. Я верну нашего сына. Верну, чего бы мне это ни стоило. Ты веришь мне, Кир?» Одинокая слеза, сорвавшись с ее щеки, мочит мою руку. Сердце кровью обливается. «Как мне жалко мою девочку! Сейчас бы я отдал все на свете, только бы она не плакала. Только бы на лице самой прекрасной девушки на свете засияла улыбка. Почему?» Едва слышно произносят ее губы. С Ариной у нас счеты. На выдохе произношу я и с болью прикусив губу добавляю. Нас просто можно назвать кровными врагами. Кира смотрит на меня глазами, полными непонимания. Ну, конечно. Мои слова звучат для нее дико. Ведь она до сих пор думает, что между мною и Ариной и Стоминой любовь. Прости меня, Кира, но ты многого не знаешь о моей жизни. Громко сглатываю. Кажется, настал тот момент, когда пора вскрывать карты. С Ариной меня никогда ничего и не связывало. Запинаюсь на ровном месте. Вернее сказать, связывало, но далеко не романтическое чувство. Кира поднимает взгляд и смотрит мне в глаза. Долго смотрит пристально и с небольшим прищуром. Я понимаю, что у тебя нет никаких оснований верить мне. Особенно после того дня, как она пришла в наш дом. Замечаю, как на ее лице начинают дергаться мышцы, а глаза сильнее наливаются слезами. Наверное, ты думаешь, что я последний моральный урод, оставивший тебя беззаконной доли. Но поверь мне... В тот момент иначе поступить было просто невозможно. Мир бизнеса иной раз бывает очень и очень жесток. Произношу на выдохе. Громкий рингтон мобильного телефона заставляет вздрогнуть и прекратить монолог. — Прости, мне надо ответить. Отхожу в сторону и отвечаю на звонок. — Петр Николаевич! Из трубки до меня доносится взволнованный голос начальника моей службы безопасности. «Мы нашли ребенка». «Внутри меня все мгновенно обрывается. Подробнее». Произношу в ответ и отхожу в самый дальний угол комнаты, чтобы Кира ни при каких условиях не слышала нашего диалога. «Анна Сергеевна Истомина с ребенком на руках села в автомобиль и сейчас движется в сторону аэропорта». «Ну, как движется?» Запинается. «Стоит в пробке, ровно на том месте, где мы вчера стояли». Сердце сжимается в плотный комок. Выходит, Арина не повелась на мою провокацию и решила закончить начатое. «Не дайте ей уйти. Машину не отпускай из вида. И делай так, чтобы пробка не рассосалась, пока я приеду». Устрой аварию или перекрой машины всю дорогу. Короче, сделай так, чтобы из пробки она никуда не сунулась. Распоряжаюсь и кладу трубку. Я был бы рад сейчас поговорить с Кирой и окончательно расставить все точки над «и». Но, увы, сейчас совершенно не до этого. Надо бежать и скорее забирать сына из рук сумасшедшей девушки. В два шага сокращаю разделяющее нас с Кирой расстояние, беру ее за руку и, заглядывая в глаза, произношу «Я скоро вернусь». — Верь в меня, пожалуйста, всем сердцем верь. Я верну нашего сына, обещаю. Гурские просто так не раскидываются пустыми словами, и ты это знаешь. Целую ее ладонь и едва ли не бегом выскакиваю из кабинета. Я приложил свою руку к тому, что глава преступной шайки, а по совместительству отец Арины отправился на тот свет. Но я просчитался, и сейчас мой ребенок в ее руках».